Глава двадцать первая. В десять утра, когда я стояла под душем, раздался звонок. Тихо чертыхаясь, я встала мокрыми ногами на коврик, схватила телефон и услышала голос Белки. «Степашечка, ты же вовремя приедешь!» «Куда?» — изумилась я. «Забыла!» — воскликнула бабуля. Я принялась самозабвенно врать. «Конечно, нет! Я имела в виду, по какому адресу?» «Я не объяснила тебе, где сбор?» удивилась Белка. «Ах, я растяпа! Баба Наташа, мама тети Гали, жены дяди Пети. Да у них один раз в гостях была. И все-все собираются у Несси. Поторопись!» «То такая баба Наташа, мама тети Гали, жена дяди Пети, я понятия не имела». Бабушка тем временем продолжала. «Сначала поедем в МФЦ, затем в ресторан. Куча дел. Галю и Петю надо поженить» бабе Наташе переделать документ и дочу дочерить. Степа, ты меня слышишь?» «Ага», — подтвердила я, не в силах сообразить, что происходит и зачем женить Галину и Петра, которые явно и так уже женаты. «Через полчаса ждем тебя», — договорила Белка. «Ты едешь?» «Да-да», — «Да -да», в очередной раз солгала я. «Пробки адские». «Ну, в сторону Несси свободно. Как прикатишь, можешь Магде белый венок на голову приделать?» все таки она подружка невесты, и надо еще кое-кого причесать». «Скоро буду на месте, и все решим», — пообещала я, отсоединилась, живо вытерлась полотенцем и начала носиться по квартире, радуясь тому, что рабочие кофры у меня всегда сложены, а кисти чистые, потому что вчера я весь день провела с Лизой, не работала. До дома Агнесы Эдуардовны я домчалась быстро, вошла и попала в объятия белки. Та расцеловала меня и сказала У тебя час, баба Наташа, тетя Галя, дядя Петя. Возьму первую невесту, решила я. Где она? Степочка, доброе утро, произнесла тетушка лет 60, которая до этого молча стояла в стороне. Невеста я. Петя жених, он рядом. Я посмотрела на лысого дядьку примерно того же возраста и обрадовалась. Мужчину укладывать не надо. Успею. А баба Наташа? Напомнила Агнесса Эдуардовна, показывая на старушку, которая, похоже, отметила трёхсотлетие. «Степан, мальчик милый!» — неожиданно Бойко затараторила бабуля. «Мне очень хочется корзинку. У вас, пожалуйста, а? Не каждый день такое событие свадьба. Фото сделают, а я как ворона, без праздничного причесона». «Конечно, конечно!» — согласилась я, а потом шепнула Несси. «У меня нет с собой корзинки. Найдите ее где-нибудь для старушки» но у бабы наташи оказался слух которому позавидуют все горные козы мира мальчик громко произнесла она ты не понял корзинку на голове надо поставить мама остановила бабусю невеста степа девочка она внучка белки жены дима сына тети маши и дяди феди который теперь люсин супруг а, -а, -а, -а кивнула очень пожилая дама ясно но почему девочку зовут степан «Степанида», — уточнила Несси. а, -а, -а, -а, -а улыбнулась баб Наташа. «Их двое! Степан и еще Ида!» «Имена красивые какие!» «Солнышко!» — шепнула мне на ухо бабушка. Бабнота, Ната... Всё хорошо!» — тихо сказала я. «Я готова побыть мальчиком Степаном, без проблем. Вы только с корзинкой разберитесь». Мелко умчалась, а я увела в ванную невесту и живо привела ее волосы в порядок. «Ой, Стёпанька!» восхитилась женщина, рассматривая себя в зеркале. «Да меня прям хоть под венец вести!» «Конечно!» — улыбнулась я. «У вас же свадьба!» — Тетя Галя опустила голову. «У меня приготовлено ради такого случая белое платье!» «Замечательно!» — одобрила я. «Как-то неудобно!» — смутилась новобрачная. «Не двадцать же мне!» «И что?» — удивилась я разве есть закон который запрещает носить вещи белого цвета тем кому слегка за тридцать за тридцать хихикнула галина спасибо солнышко думаешь меня не посчитают дурой кто члены семьи нет нет они все как раз говорят надо непременно в белом улыбнулась невеста я махнула рукой что другие подумают не интересно твоя правда обрадовалась тетя галя и ускакала галопом в ту же секунду Передо мной возникла бабуля с фотографией. «Смотри, Вон баб Наташа с корзинкой. Правда, снимок сделали ей в сороковые годы прошлого века». «Ага», — пробормотала я, — «это не плетенка для грибов. Две косы, уложенные на затылке». «Ясно, нет проблем». «У Натальи Николаевны волос почти нет», — прошептала Белка. «Ума не приложу, что делать». Она про эту корзинку третий день говорит. «Времени мало. Веди бабнат сюда». Будет ей корзинка. В стразах. Хорошо, что прихватила все с собой. Понятия не имею, как ты подобное соорудишь. Заломила руки бабушка и умчалась. А я открыла второй чемодан и принялась в нем рыться. Надевание парика заняло десять минут. Когда я вывела бабушку Наташу в гостиную, сначала повисла тишина, а потом незнакомая мне женщина ахнула. «Мама, это ты?» «Вот, дожила», — рассмеялась старушка. «Родная дочь не узнает. Откуда у тебя столько волос? продолжала полная дама в ярко-зеленом костюме. От родителей? гордо ответила баб Наташа. Отстань, Танька. Бабната, ты вообще модная! закричала девушка в ярко-розовом наряде. Вся в стразах? Если команда готова, то нам пора, скомандовал дядя Петя. А где моя тип невеста? Ау? В комнату медленно вошла тетя Галя. Родственники во второй раз за короткое время лишились дары речи. «Ешкин кот!» — выдохнул дядя Петя. «Ну, прям как сто лет назад!» «Галюшка, ты свой наряд сберегла!» «Платье какое!» — прошептала девица. «Кружева! Винтаж!» Тетя Галя, как ты в него влезла? Фигура у тебя, конечно, огонь!» Впихнулась кое-как, хихикнула невеста. «Правда, дышать тяжело. И кашлять и чихать не надо, а то по швам треснет. Но ради красоты можно потерпеть!» «Прекращайте болтать, поехали», — велел дядя Петя. «Степашка, ты на машине?» Я молча кивнула. «Вот, все всегда на машинах», — заныла девушка, горестно вздохнув. «А я безмашинная, на метро в час пик». «Как впихнешься в вагон, сразу улыбайся», — посоветовала тетя Галя. «Мы с Петей так познакомились». «Ага», — подтвердил мужчина. «Битком набито, на одной ноге стою. Все хмурые, и душно». «И тут входит Галюша». Улыбка до ушей. Радостнее нее только собачка, которая кусок колбасы получила. Я за ней, прям как бегемот, впиховывался. Такого слова нет, фыркнула девушка. Нос у тебя варька не дорос, чтобы родному дяде замечание делать. Тут же одернула внучку баб-Наташа. Ты сначала добейся такой зарплаты, как у Пети, а потом выпендривайся. Глагола впиховываться не существует, решила не сдавать позиции варвара. Интересное дело, удивился Петр. Я его использую, а его нет? Нет, настаивала на своем варе, следует иначе выражаться. Как? хором спросили все. Девица вздернула подбородок. Впихунькиваться! Это всем известно, кроме тех, кто по русскому языку в школе одни двойки получал. Стало тихо, потом бабушка НАТО покачала головой. Может, и правильно, но уж очень заковыристо. Если сейчас попытаюсь сказать. У меня зубы изо рта выпадут. Они у меня дорогие, импортные, еще разобьются. Нам пора, занервничала тетя Галя. Опаздывать нельзя. По машинам. А я на метро, заныла девица. Дядя за рулем, бабушка рядом, мама сзади, но у нее платье пышное, все сиденье займет. Меня кто-то к себе посадит. У нас полна коробушка, крикнул из холла незнакомый мне баритон. В моем драндулете шестеро, добавил бас. «Джип у нас, конечно, большой!» — воскликнула Сопрано. «Все шестеры моих утрамбовались, трое детей в багажнике устроились!» «Могу Варьку на крышу привязать», — предложил натреснутый тенор. «Вот как меня любят!» — взвизгнула девушка. «Так ныть начнешь, пустился в объяснение дискант. «Чтобы я тебя еще раз куда повез, хватило до Питера с тобой прокатиться, чтобы ума лишиться. Собака спит спокойно, Нинка в телефоне играет». А ты как на ежа села. То тебе жарко, то холодно, то в туалет, то пожрать, то медленно едем, то быстро. Запорожец мой — дерьмо, а деколону дяди Вити — говно. Тетя Нина задницей все сиденье заняла. Даже мопс наш ни разу в кустике не попросился, жрать не потребовал, понимал, что в дороге мы. А ты? Есть у меня место, но с тобой не поеду. Хоть миллион заплати, никогда тебя не возьму. Девушка всхлипнула. «Подвезу вас». Быстро предложила я.